Часть третья. Сотворение мира. Эпиграф: Твой жребий бремя белых, но это не трон, а труд, промасленная одежда и ломота и зуд, дороги и причалы потомкам понастрой, жизнь положена это и ляг в земле чужой. Редиерд Киплинг. Бремя белых. Глава 2 в а Насельники. Мы застолбили обширную территорию, перекрыли золотые ворота, но дальнейшее освоение благодатных земель застопорилось. Калифорнийская ц е л и н а дебри Орегона, северные пустоши требовали людей, а их по-прежнему не хватало. Нам требовалось двигаться дальше, открывать сидку и Гавайские острова, высаживаться в устьях рек, подниматься по ним вверх, переваливать через хребты. Я будто физически ощущал, как ту сторону скалистых гор подпирают миллионы англичан, французов, немцев, бывших англичан, бывших французов и немцев, будто хребет готов вот-вот податься и людская лавина хлынет, сомнет, не заметив те единицы, что зацепились на своем длинном прибрежном порошке. Мы стояли на нем как на горном карнизе, опираясь отверть одними носками, и я часто ощущал себя скалолазом, который вдруг понял, что стена, на которую он полез, может оказаться ему не по силам. Люди требовались и на юге, на границе с испанской Калифорнией, ведь породистые доны и толстые монахи могли в любой момент сообразить, что вышибить кучку зверобоев не составит труда, а еще лучше попросту заселять свободные земли вокруг, отмахиваясь от нас как от мух. Разведчики доносили, что одна миссия францисканцами уже поставлена на берегу залива. Люди требовались и на севере, на а л и у с к и х островах, на Аляске, иначе промыслы могли прибрать к рукам конкуренты. Настала пора вторгаться и вглубь континента, переваливать через Чилкут, попробовать на зуб золото к л о н д а й к а и бананцы, и спешить, пока туда не пришли другие. В то же время мне хотелось побыстрее отстроить Викторию. Я верил, что только настоящий европейский город сможет стать центром кристаллизации нашего мира. Проблема людей не решалась с помощью кучи денег. Только на фронтире по-настоящему понимаешь иллюзорность их силы. Чтобы расчищать место под солнцем, будь оно жарким калифорнийским или скупым аляскинским, нужны руки, а чтобы мыть сапоги в океане, в них желательно присутствие ног. Как конвертировать прибыли в людей? Куда направить усилия в первую очередь? Пищи для размышления хватало. К сожалению, мои способности не позволяли перемещать в пространстве живые существа. Не то я нанимал бы людей в средней полосе России целыми армиями и перебрасывал бы в новые земли. Я собирал бы беглых крестьян, городскую голодьбу, варнаков, всех недовольных. Я, наверное, избавил бы империю от бунтов и оппозиции на целое десятилетие и сохранил бы тысячи жизней, которые иначе унесли гражданские войны. Увы, приходилось действовать окольным путем, а он оказался тернист и недешев. к о п ы т о вербовал добровольцев, снабжал документами и отправлял по сибирскому тракту в Иркутск, по Волге, Каме, Чусовой, далее по сибирским рекам, и почти все получалось против течения. Промежуточных пунктов на этом пути у меня не было, и я не мог помочь людям ничем, поэтому добирались далеко не все. Болезни, морозы, лихие люди, прочие привратности судьбы прореживали и без того куцее пополнение. Лишь в Иркутске людей принимал Тереха. Он подкармливал тех, кто нуждался в еде, давал отлежаться больным, затем собирал людей в небольшие группы, переправлял на Ленский Волок и пристраивал к лодкам, что сплавлялись до я к у т с к а Оттуда они трудами ковришки по одному два уходили с торговыми караванами в Охотск, где попадали в цепкие руки Данилы и дожидались наших кораблей. к о п ы т о давно следовало обогатиться на одних только моих заказах, но всякий раз, как мы встречались, он выглядел по-прежнему скромно, считал каждую копеечку и не брезговал заниматься всевозможной мелочевкой, какая подвертывалась на ярмарке. Быть может, он вкладывал все сбережения в какое-нибудь и н а ц и о н а л ь н о о с в о б о д и т е л ь н о е движение Офеней, а быть может, давал заработки мафии. Он вообще был мутным человеком этот к о п ы т а При всей ровности наших отношений я не мог вполне доверять ему. Да и неразумно было бы складывать все яйца в одну корзину. Понемногу я обзаводился целой сетью вербовщиков, которым платил за каждого человека, что доберется до Тихого океана. Регулярно напоминал отделе приказчикам. В директиве предписывалось вербовать ремесленников, особливо искать отставных морских служителей, солдат, необходить вниманием беглых и увечных, но могущих еще послужить делу или по крайней мере способных учить других. Добиралось в итоге не больше половины, что давало на выходе, то есть в Охотске около полусотни рекрутов в год. Еще столько же удавалось подгребать на ближних подступах, в самом Охотске, в Якутске и на Камчатке, сманивать людей у конкурентов. На Камчатке среди ссыльных нашлось даже несколько крестьян, которые и стали первыми ласточками. Уже освоенные колонии давали еще около полусотни новообращенных алеутов, эскимосов и индейцев. А монадство и принудительная вербовка оставались под запретом, а сами аборигены на сторону колонизаторов переходили неохотно. Но мы перекупали или выменивали пленников и рабов, сманивали молодых воинов в туземную гвардию и помогали нашим парням выкупать невест, в расчете, что их дети будут расти в городской среде и уже с малых лет впитает в себя наш образ жизни. Полторы сотни человек в год. Не слишком много, однако курочка по зернышку к л ю е т тоненький, но стабильный ручеёк насельников пополнял мастерские, экипажи кораблей и промысловые артели, но пашня оставалась узким местом колонизации. Мы ещё кое-как содержали огороды, но настоящее поле поднять не смогли. Большинство новобранцев не имело отношения к земле и не стремилось на ней работать. Сложившийся в среде промышленников стереотип о сельском труде как о холопском занятии р ж а в ч и н о й разъедал менталитет фронтира. И даже покладистые во всем остальном парни всячески уклонялись от пашни. Приохотить к земле индейцев выглядело еще больше утопией. Дети природы не чуждались роскоши в своем понимании и не отказывались при случае рвать у м и р о з д а н и я жирный кусок, но надрывать пупок ради пары лишних шкур они не желали. Передо мной остров стал крестьянский вопрос. Относительно просто навербовать в центральных губерниях разного рода бродяг, но з е м л е пашцы с плошком ь у н и б у д ь принадлежали не помещику, так государству. С государством связываться было опасно и мутрно, о а помещики... Я бы мог целую поэму написать. Очень уж по Гоголевски вели себе мелкие хозяева. Что до помещиков крупных, то к ним сперва требовалось найти подход. В противном случае они могли и свору спустить на просителя. Рыночные цены на живой товар разнились. При продаже целых имений людей могли оценивать и в десятку, но на ярмарке за и н о г о крепосного т просили до полусотни рублей. Вся эта р а б о т о р г о в л я однако меня не касалась, поскольку еще при Елизавете купеческому сословию запретили покупать души и тем самым закрыли самый простой путь. Я упустил момент и теперь приходилось пускаться на ухищрения. Казалось бы, чего проще, не покупать человека, а предложить за него выкуп и получить у хозяина вольную. Но спесивое племя дворян не желало давать людям свободу. Они готовы были продавать народ друг другу, дарить, проигрывать в карты, готовы были даже сдавать людей в аренду купцам и заводчикам, отправлять на отхожий промысел, но отпускать живую собственность вовсе казалось им подрывом устоев. Когда же я предложил одному такому рабовладельцу по 100 рублей за человека, что вдвое превышало высокую ярмарочную цену, он настучал на меня властям. иногда приходилось идти на хитрость, убеждать помещиков отправить людей на промысел в далекую Америку, обещая неслыханные прибыли. Но тут начинали сопротивляться сами крестьяне. Они упорно не желали отправляться в Сибирь. Как ни странно, и те немногие, которых удалось выкупить через подставных лиц, вовсе не бросались благодарить освободителя. Далекий путь в Сибирь они воспринимали не иначе, как наказание. Бесполезно было расписывать прелести вольной жизни, говорить о солнечном климате жирной земле и небывалых урожаях. Аргументы бились как об стену горох. В конце концов приходилось поступаться принципами и просто придерживать вольное. Но даже тогда многие разбегались по дороге, прыгнуть в лодку и спуститься по Волге к казакам им казалось более простым решением. Не знаю, от чего ты решил, будто все они мечтают о свободе, заметил на этот счет т р о п и н и н Типичная ошибка русского интеллигента: дойдя до какой-то идеи, он думает, что и всем вокруг очевидна ее простота и логичность. Между тем большая часть людей большую часть жизни вовсе не желает быть свободной. Конечно, возникают моменты, когда воля овладевает умами, но не зря такие моменты в литературе называются смутой. Производство в р у с с к и й и н т е л л и г е н т отдавало сарказмом. Тем более, что прямо сейчас я занимался тем, что помогал т р о п и н и н у крыть крышу его маленького уютного домика на Иркутской улице. Улица начиналась от угла гавани между набережной и в е р ф ь ю Раньше здесь проходила дорога к картофельному полю. Потом место приглянулось бичевину, и он поставил первые несколько домов для себя и подручных, а также кабак с в и н о к у р н е й Здесь же поселился Ибригалов, второй Иркутский купец, некогда спасенный нами из подвала мясниковского дома, а позже и т р о п е н и н решил поселиться д к землякам. Я же Иркутский, напомнил он, так улица и получила название. Чтобы желать свободы, надо как минимум знать ее существование, возразил я. А когда ты света белого не видишь, мысли в голове особенно не застревают. Мы испытали несколько видов черепицы, и этот, представляющий собой половинку керамической водопроводной трубы, оказался наиболее технологичным. Его было проще формовать, обжигать и крепить к обрешетке. Более крупные элементы выделывались на болванке канализационной трубы и разрезались вдоль на три части. Они использовались в качестве коньковой черепицы. Маленькая победоносная война могла бы решить проблему рабочей силы. т р о п и н и н потянулся, разминая мышцы. Давай нападем на колоши или на какое-нибудь другое племя. Индейцы и вовсе не мечтают похать землю, а на фундаменте рабства ничего путного не возведешь. Лучше уж наведаться в Китай, вот где работники. Только перевозить уж больно далеко. Вот еще, возмутился т р а п и н и н и вернулся к работе. Перевозить, скажешь тоже. Да ты им только клич кинь, они сами на своих джонках припрутся. Больно их много китайцев-то, как з а с е л я т с я в свои ч е й н а т а у н ы так и станут наши колонии китайскими. А что, разве хоть один китайский квартал в наше время заявил о независимости и стал китайской колонией? Вновь возразил я. Вы там в Сибири малость ошалели от близости границы. Ну так нас здесь океан разделяет целый. Пусть даже и появятся ч е й н а т а у н ы это будет всего лишь печенье с предсказаниями, бумажные дракончики и китайская уличная еда. Вопрос для нас стоит так: будут ли обитатели районов говорить на английском или на русском? Они будут говорить на китайском, возразил т р о п и н и н Вот в чем штука: они не склонны к ассимиляции». и К ассимиляции не склонны те, на кого давят, а также те, кто прозябает в нищете. Именно это заставляет их сплачиваться на основе старых ценностей национальных или религиозных. И отмахнулся. Про китайцев я вспомнил просто, чтобы позлить л ё ш к у Надо же было на ком-то с о ы в а т ь злость. Миллионы крепостных ковыряли землю и не видели света белого, а я вынужден был терять время, силы на поиске каждого мужика. Потому что экономика, способная хотя бы частично избавить меня от ежегодных перевозок продовольствия, требовала именно землепашца, причем требовала в огромных количествах, ведь примитивное земледелие с трудом обеспечивало городское меньшинство кормом, а промышленность сырьем. Охота за людьми вообще-то оказалась увлекательным делом и весьма распространенным в империи. Ни одна только Америка нуждалась в людях. Заводчики с азартом охотились за рабочей силой, правительство обустраивало тракты и заселяло пустынные земли, сгоняя туда народ. Армия требовала рекрутов, а староверы, стараясь спасти побольше народу, вербовали сторонников где только могли. Один из таких ловцов душ устроил под Москвой на Преображенской заставе целую вербовочную станцию. Когда люди в панике побежали из города от чумы, он с согласия властей вылавливал их и помещал в карантин, а в нагрузку к санитарному уходу показывал путь к спасению. Плохо соображающие от пережитого беженцы готовы были на все: принимали старые б р я д отписывали о б щ е н и е и м у щ е с т в а сами вербовали родственников и друзей. Вот как надо работать, восхищенно воскликнул я. Но это я скромничал. Среди моих замыслов числились не менее хитрые трюки. Еще во время бесполезного сидения на кадиике у меня родилась довольно изящная идея по решению крестьянского вопроса. Идея имела лишь один недостаток: на ее реализацию требовалось много времени. Следовало загодя приложить усилия, чтобы через годы получить первые всходы. Кстати, всходы, не метафорические, а самые буквальные, и легли в основу интриги. Устройство хлебопашества на Камчатке, как и в прочих Тихоокеанских владениях, испокон веков было идеей фикс сибирских и Петербургских властей. Вероятно, кто-то создал этот миф нарочно, или сильно п р и у к р а с и л реальность, или когда-то давно случайное стечение обстоятельств действительно позволило собрать на прогретых в у л к а н а м и землях неплохой урожай. Подобные благоприятные условия выпадают редко и имеют локальный характер, но начальники уцепились за прецедент, уверовали в миф и загорелись желанием поднять дальневосточную ц е л и н у Их рвение понятно, ведь камчатские цены на хлеб в десятки раз превышали илимские или поволжские и, без сомнения, тормозили развитие всего региона. С тех пор год из года, на протяжении веков, власть упорно пыталась насадить на кромке империи земледелие. Неудачи списывались на что угодно, на лень мужика, на продажность чиновника, на козниа борегена. То, что хлеб на Камчатке родиться только благодаря чуду, не приходило им в голову. Зато это пришло в голову мне. По части чудес у меня имелся уже кое-какой опыт. Чтобы самому не светиться в афере, я переговорил с Бечевиным, который тогда бедовал на у н а л а ш к е а тот, выслушав замысел, одобрительно ухмыльнулся и посоветовал взять в сообщники одного из своих иркутских приятелей. Матвей Дерюгин, вот человек, который тебе потребен. Большой озорник, но при этом честный на редкость. Он ведь, когда тот проклятый Ира д в и р к у т с нагрянул первым, догадался, что дело нечистое. предупреждал меня, что не надо, мол, лестивым улыбкам верить. Да я отмахивался, дурак. Что ж, такая рекомендация дорогого стоит. Я появился в Иркутске и Тереха показал мне Дерюгина, а чуть позже устроил встречу. Передав весточку от Бечевина, я изложил замысел, который Матвею пришелся по душе. Он согласился сыграть роль з и ц председателя фунта, ну без о т с и д к и понятно. Уйдешь вместе с ними, если что, пообещал я. А там помогу подняться. Торговля зерном, мехами, все, что захочешь. Мы удалили по рукам и сели за написание писем, вернее, писал Дерюгин, так как я все еще не справлялся с допотопной орфографией и каллиграфией. Те годы считалось обычным заводить хлебное производство, как заводят лошадей или рудники. Крестьяне, оставаясь на земле и не меняя привычного уклада, превращались тем самым в рабочих. И этим занималась и казна, и частные предприниматели. Так что проект Дерюгина не вызвал ни отторжения, ни удивления. На протяжении нескольких лет Матвей бомбардировал письмами Иркутское и Сибирское начальство, расписывая скромный проект развития камчатского хлебопашества. Он обещал, что поднимет дело собственными силами и на собственные средства, но лишь нуждается в добрых селянах, которых в Сибири взять негде. Те, что осели на легендарной Илимской пашне, в счет не шли, их было мало, и на них держалось снабжение всей Восточной Сибири. Ответа он не получил ни от кого. Смена власти в Петербурге и з м е н е н и е самой парадигмы государства заставило многих чиновников осторожничать. Так продолжалось до тех пор, пока не образовалась Иркутская губерния, а губернатором не назначили адама Ивановича Бриля, человека активного и по-своему бесстрашного. Матвей при первой возможности обратился к нему, и наши усилия наконец легли на подходящую почву. Губернатор Бриль, даром что немец, оказался большим энтузиастом развития края. Он сразу же поддержал благовое начинание и в свою очередь обратился с предложением в Петербург. Там сочли проект нужным, своевременным и выдали молодому предпринимателю картбланш. Пока мы завоевывали Калифорнию, в Иркутск на казённый кошт прибыли два десятка крестьянских семей для почину. На первое так сказать время. Добирались они в сопровождении казаков, так как особым желанием поднимать ц е л и н у не горели и могли запросто сбежать по пути. А в и р к у т с к е мужики и бабы были поголовно пересчитаны и переданы под расписку Дерюгину. Пошло дело, потирал он руки. Завтра выходим в Охотск, а если все пойдет как задумано, пришлют еще мужиков. И с к о т и н а и Адам Иванович о б е щ а е т помочь и всяким х о з я й с к и м товарам. Мы выпили за успех нашего безнадежного дела, имея в виду выращивание на Камчатке хлебов, и только тогда Матвей сообщил: "А тебя, кстати, ищут". "Кто? Где?" удивился я. "Тут и оно", сказал он. "Здесь в Иркутске ищут". Ей саму удивился. Настроение сразу испортилось. Неужели всплыло то давнее дело с побегом Бичевина? Неужели я где-то наследил? Даже если ревизора признают злодеем, вооруженное сопротивление властям с р у к не сойдет. Тут пахнет петлей или к а т о р г о й И кто же ищет? Какой-то Егор Никитин, не местный, чуть ли не из Петербурга приехал. Людей про тебя расспрашивает, в канцелярию ходит, в бумага что-то вынюхивает. Вот те раз. Я уж и забыл про человека, шедшего по моему следу в Арзамасе. Несколько лет прошло, а он только появился и сразу в Иркутске выплыл. Одно хорошо, это точно не по б е ч е в и н с к о м у делу, не стал бы он издалека заходить. Одно хорошо, а все остальное плохо. И раз дело не в нападении на прокурорский дом, тогда в чем? Я ведь так и не узнал толком, кто он такой и на кого работает. Пришлось мне отложить прочие дела и осторожно навести справки. Тереха подтвердил расспросы об о мне приезжего чина, а заодно и разъяснил, почему тот так долго добирался сюда. Больной весь, говорят, в т о б о л ь с к е долго провалялся в горячке, едва оправился. Может, и в горячке пролежал, может и в т о б о л ь с к е А только мне почему-то подумалось, что через дырку он пролез во времени и пространстве. В общем, запахло, если не провалом, то серьезными неприятностями. Сам-то я мог сбежать отсюда в л ю б о е м г н о в е н и е но многие проекты были завязаны на Иркутск. Здесь располагался перевалочный пункт новобранцев, здесь заварилась совместная аферас Дерюгиным, здесь сосредоточилась почти вся торговля с Китаем. Это еще, если следователи копать не начнет, и старые гришки вроде вооруженного нападения на Острог не всплывут. Но опасался я зря. Возможно, Никитин что-то и смог узнать в канцелярии, но там знали мало, а от простых людей он ничего не добился. Здесь хорошо помнили террор, устроенный Крыловым, и теперь не спешили сотрудничать со следствием. Никитин расспрашивал дотошно многих, но одни говорили, что вовсе меня не знают, другие, что давно не встречали, а на вопросы о старых делах с удовольствием навешивали гостю на уши лапшу. Затом не самому трое или четверо сразу же доложили о розысках, а еще с десяток на следующий день шепнули, мол, будь осторожен, распросы на твой счет ведутся. Я со многими из них не то, что дел не вел, но и не знал до сих пор об их существовании, а вот ведь предупредили. Хороший у нас все же народ, учасливый. т А передеть его надо, б н о посоветовал знакомый купец. Если он под тебя копает, ты тоже подсуетись. На всякую старуху найдешь проруху. Генерал Брилих брата не особенно жалует, так как с Крыловым вышло уже не повторится. Как бы не так, плохо он н а ш а власть знает. Я предпочел не дергаться и сидеть тихо, но пустил слушок, будто китайской торговлей лично занялся, а не через приказчиков или доверенных лиц. Слух показался тем более убедительным, что не так давно я и правда у многих скупал чай и шелка для английских контрабандистов, а купцы и рада собрату помочь, разнесли новость. В Кяхту подался Никитин этот. Доложили однажды мне. Там, видать, искать будет.